Глава 37. О воде до пламени. Дракон стоял, разглядывая нас огненными очами, а я не могла отделаться от мысли, что вот сейчас меня сожрут или испепелят. Но нет. Качнулась огромная морда, вздохнула, обдавши жаром, и отступила, отползла. Взмахнула куцами когтистыми крылами. А ветер-то поднялся в делишный. От этого ветру и я пригнулась. Лойка наклонился. Кирей же вовсе присел. Вот тебе бабка и пироги со смаком. Пробормотал он, глядя, как зверюка эта в небо взвелась. Ничего не скажешь. Провели обряд. Дракон сделал круг по над лесом, и в небесах он уже не гляделся костями. но будто бы успели обрасти они призрачную плотью, а я вспомнила, что та же Милослава рассказывала, что истинные драконы были самою сутью магии. И, выходит, вправду ожил. Ну, Кирей дракону вслед рученькой помахал, был бы платочек, и им бы сподобился. А ныне просто смахнул слезу с глаза, видать, ветром чугось надуло, и молвил. «Мне пора». «Куда?» Отпускать Кирея я не желала, как и оставаться одна со своим мужем, который, супротив обещанного, помирать не спешил, но был живее всех живых. Героической гибели, если память мне не изменяет. И подмигнул, а Лойка меня за локоток попридержал, мол, героическая гибель — дело такое, не след ей мешать. Кирей отступил и еще на шаг, изгинул. Оставивши нас вдвоем на поляне. И что теперь? Я глядела на того, кто ныне был моим мужем. Вот ведь, а бабка обрадуется. И вправду царевич, в самом делешный, хотя же не живой, но и на мертвяка, не больно похожий. Красивый, молодой. Радуйся за слава. Да только радости не на грошек. Что я орею, скажу? Как вовсе в глаза гляну? «Недаром девкам, которые двум обещались, вороты мазали. Мне не только вороты, мне всю хату из гвоздой и правой будешь». «Не печалься», — Лойка протянул руку, — «мне недолго осталось. Это еще эхо силы держится, а сгинет, то и я с ним». «Не то, чтоб я ему гибели желала, точнее, половина моя и желала, и радовалась, что в скорости, ежели не обманул, сгинет Лойка». И стану я свободная. Кирей промолчит. Да и мне об этой свадьбе говорить не обязательно. Язык бабу до беды довел. Так и мне. Другая половина стыдила. Нехорошо ближнему гибели желать. пущаю он и говорит, что мертв, да. Может, сыщется средство какое. Ежели попросить того же фрула Аксютовича или Люцану Береславовну. Она многое видает, И неужто среди книг ейных не найдется одной махонькой? Не надо. Лойка руку стиснул. Я уже и так изрядно пожил сверх срока. Заждались меня. Ты, за слова просто если вдруг сподобишься в храм заглянуть, поставь свечку за меня. Поставлю и помолюсь, и... Не время о том думать. Он же, к чему-то прислушавшись, нахмурился вдруг. Нехорошо. И я прислухалась. Тишина. Ни драконов, ни героев, ни даже воронья, героям отходную спеть завсегда готовая. Да что воронье, за худалого комара и того не слыхать. За правду, тишь да глушь. А лойка все сильнее хмурится. Она позвала. Тебя? Нет. Того, кого звать, нельзя было. Идем. Сейчас я свободен в своих поступках. И если уж недолго осталось, Надо потратить это время с пользой. Лойка, вот не могу об нем, Как об царевичи зимовите думать. Меня оглядел с ног до головы И вздохнул тяжко. Тебе туда соваться не след, Но и оставить не рискну. Держись меня и... За слава, пожалуйста, умоляю, Не геройствуй. Они шли длинной вереницей. Мертвые девки. в свадебных нарядах. На первых-то самых платья простые, даром что в красный цвет крашены, да бусами расшиты. А чем дальше, тем богаче становилось убранство. Не на убранство, Егор смотрел. На девок. Сердце холодело. Вот первая остановилась. Еще боса, простоволоса, а на волосах тех — веночек из цвету полевого. Сколько лет минуло! А не тронула вода лица девичьего, отступило и время. Вот осталась кожа бела, бровь темна, вот и застыло в глазах отчаяние, и губы скривились в подобии усмешки, а за ней и другие. У иных в волосах уже не цветы, венчики, серебряные и золотые, и жемчугами отделаны, на запястьях кандалами браслеты золотые. На шеях ожерельев грозди, красивые невесты. И хозяин вот за ними следом ступает. Каждый шаг его сотрясает землю, и кланяется малое воинство, уцелевшее в бою, скрижащит довольно. Теперь-то пожалеют люди, что не померли быстрой смертью. Егор уже жалел. Он, завороженный, глядел на существо, которое походило на человека. Огроменного человека. Егор хоть и немал, да ему едва до середины плеча достанет. Высок хозяин. Страшен. Лицо его раздутое, что у утопленника, потемневшее, покрыто квадратной мягкой чешуей. Глаза за веками прозрачными, что окна, рыбьими пузырями затянутые. Вместо носа прорези, рот без губ, зубы остры, руки могучие. Вот обхватил он Полена да и раздавил в щепу. Засвистели кикиморы, захихикали, а подгорная тварь голову склонила, признавая чужую силу и власть. Егор сглотнул. Вот теперь им точно смертушка пришла. Пришла, стала и ухмыляется зубастую пастью. А девки мертвые, за руки взявшись, хоровод завели и запели. Что запели песню, само собой: славную, хорошую. Слушай, Егорушка, для тебя она, слушай и вспоминай. О веснах скоротечных были и не стало, о матушке разлюбимой, Которая детей своих холила, лелеяла, как могла, берегла, о судьбе горькой, о том, как не стало матушке, как сгорел от горя батюшка, как родня злая. Сиротинушку прибрала, горько на сердце, душа криком кричит от этой песни, и диво, что не понимает Егор ни словечко, а все одно от горечи давится, и слезы из глаз текут. Не слушать, окрик Люцяны Береславовны рушит песню эту, не слушать, а то заморочат в конец. Егор, он и рад бы, но как их не слушать? Ее вот. к ограде подошедшую, самую первую. Облетели первоцветы на веночке, лег лепесток к бледной губе, и глаза ее омуты, манят, и как устоять пред ними? Никак. Дышать и то с трудом выходит, а они все поют. Про людей злых, которые сирот беззащитных обижали, про то, как заставляли работать от зари и до зари, про голод и холод, про молодца красного, объявившегося одного дня. «Пойдем со мною, красавица!» «Егор!» — пощечина обожгла и отрезвила. «Егор, если ты не способен выдержать внушения...» Люциана Береславовна вцепилась в плечи, и пальцы ее что гвозди, того и гляди проткнуты кафта на рубаху и кожу с мясом, и сама она страшна. «Человек? Ложь! Нет ни в ком из них человеческого!» Егор огляделся и ошалел от того, что увидел. Стоит тварь, волосом волчьим поросшая, страшная клыкаста, за другую держится, которая вроде как из огня живого сплетена, третья и вовсе столь отвратна, что мутит, будто с живого человека шкуру содрали, да так и оставили, и все три твари на него пялятся. Фролок Сютович гниет заживо, И сам того не разумеет. Женушка Еськина угораздила ж его бестолкового. На Кикимору похожа. Зыркаста и длиннорука. Пальцы растопырила. Когти выпустила. Очнись. Он бы и рад. Он знает, что все это не настоящее. Но, но песня зовет. Ему дослушать надо. Во что бы то ни стало дослушать. Сбежала. И пусть не любила. Готова была полюбить уже за то, что вызволил, вытянул. Сынок хозяйский поглядывать стал криво, да все щипнуть норовил. Хозяйка это завидя, только ругается крепче. Да и сам хозяин глаз не спускает. В пору девка вошла. Кому пожаловаться? Некому. Только ему. Чужаку. Он поклялся, что законную женой сделает. И если так, то лучше, а то ведь ославят. Да и кому она, бесприданная, непрекаянная, нужна была? Слезы Егоровы сладкие, И она бы попробовала. Ему ведь не жаль слез. Конечно, не жаль. Дева-птица тряхнула уродливо, как гарпия, про которых Егору рассказывали. Про край мира, про земли сухие, где дождь идет один раз в три года, про людей черных. Не слушать. Он ведь не безвольная тряпка. Он сумеет справиться. Зачем, Егорушка, с нами пойдем. У нас хорошо. И зря она боялась. Сперва-то жалась к Спасителю, но и он обманул, привел в село, опоил. Она помнит, как поднесли ей квасу Горького, и женщина со строгим лицом косы чесала, плела и выплетала. как платья надевали нарядное, вешали на шею жемчуга, пальцы кольцами унизывали. А она сидела, все понимая, но не способная воспротивиться. Боялась, да. Зелье страх не притупило. Оно вовсе ничего не притупило, это зелье. Нет. К чему противиться? Войди в хоровод, братом станешь. И ложь это все. Не нужны хозяину вот невесты. Он един в двух телах, что мужском, что женском. Это люди придумали, а он себе дочерей прибирает. Страшно только поначалу, когда идешь до да помхам босиком, когда мхи эти придавленные в воду пускают и она студеная касается ступней, обжигает холодом, а потом со вздохом раскрывается топь, и ты. Умираешь. Умирать-то уже страшно. Зелье отпускает. Иные кричали, бились, но темная вода глотку заливала. А после со смирением приходил покой. Внизу хорошо. Стоят чертоги о десяти столпах. И каждый резной. В них, в чертогах, горит черное солнце мертвых. И котлы кипят, туманы болотные рождая. В них, в чертогах, Кикиеморы да навеки верные служат. И волосы чешут, и косы плетут. Сундуки с жемчугами, С бурштином морским, Который по рекам осетра несут. С рогами зверей огромных, Но ни которых не осталось. Со всяким скарбом Бери и владей. И там... В зале из мертвых костей, сотворенном, стоит трон из черепов, а на нем сам хозяин восседает грозный. С чужаками он грозен, а тем, кто доброй волей под руку его пойдет, он станет отцом. Ты же своего отца не знал, Егорушка, а хозяин сына лишен был. Переступи черту, а тринь страхи. и будешь вознагражден. Сядешь по правую руку его и силу получишь такую, о которой иные люди и мечтать не смеют. Властвовать станешь над болотами, озерами, ключами да реками, над водами всякими, которые из земли родятся. Нет! Егор немалым усилием воли закрыл глаза. Он человек, и человеком останется. «Хватит!» — он и без того довольно ошибался. «Вы все одно умрете!» — мягкий голос девы проникал в самую душу. «Все вы тут стоящие! Вы пришли незваными, и болото поглотит вас, да так, что не останется ни памяти, ни костей. Так чего же ты, Егорушка, цепляешься за глупую честь? За тех, кто тебе чужой, отринь! «Отступи! Позволь помочь себе! И там, после смерти, будешь награжден!» «Нет!» Второй раз отказать той, которая больше не казалась красивой, было легче. Теперь Егор видел и мертвенную бледность ее лица, и синюшные пятна, и слышал запах застоявшейся воды, травы, которая в этой воде гнить начала. Растянулись в усмешке губы болотной красавицы, а слезы высохли. Пусть так. Ты сам выбрал свою судьбу. Люциани Береславовне страшно не было. Отбоялась свое. Отгорела. Сначала, когда поняла, что попалась в селки по собственной глупости, и ирилась, и грозилась, и плакала, молила. А оказалось, никому-то до слез ее дела не было. И смирилась даже, может, сама, может, настоем благодаря, которыми Марьяна Ивановна подчевала от души, уговором ее. Главное, что заледенела еще тогда, и лед этот долго отходил разочарованием. Нет, она вовсе не была чадолюбива. Но когда сказали, что сама Божиня лишила ее Люциану, Право на дитятка почувствовала себя оскорбленную, обделенную, больною, ненастоящую женщиной, главное отпустили, а потом сестрица была с ее бедой и план дурной, который иначе как помутнением разума не объяснишь, и снова горе кругом одно горе поле то, на котором люцина береславовна помереть изготовилась. Не верила она, что выдюжат войска Удара Азарский, И девочек, глупеньких, таких романтичных девочек, уговаривала уходить. Ее сил хватило бы, чтобы прикрыть их отход. А они глядели на нее, недоумевая, хмурились, мол, беду пророчит. Не пророчила, знала. Беды и так ходят, ненапророченными, какие большие, какие меньшие. Главное, что не избежать их, хоть ты из шкуры наизнанку вывернись. Нет, не делай это слезы лить, и не время. Люциана Береславовна вздохнула, надеясь, что вздох этот не будет услышан. Там, на поле, пожалуй, она испугалась. Ни грома, ни огня, который смел азарские стрелы на подлете, ни душного темного мора, рожденного некромантами, они забирали жизни не только у азар. Своих задело, когда азарские шаманы вызвали суховей. не первых раненых, которым девочки ее кинулись, что к родственникам разлюбезным, и не второй волны, что погребла целительниц. Их уже не стаскивали в палатки, ибо палатки были полны, и не спешили унять боль, на это не хватало сил. И кто-то плакал, кто-то молил о смерти, кто-то за руки хватал, просил спасти, потому что детки... понимаете детки или вот жена ждет, обещал вернуться и нехорошо не исполнять обещания. Кровь, грязь Земля размокла, хлюпает под ногами трупы относите в сторону, стеной складывайте и ее слушали, она сама не знала почему но слушали. делите на тех, кому можете помочь, кто справится сам и прочих на безнадежных не тратьте силы И слезы девичьи, истерики, пощечины, и бой где-то рядом. Стрела, перелетевшая через стену из мертвецов, пробивает девчонку, которая падает на мальчишку с развороченной ногой. Он кричит от боли, а она легко уходит, с улыбкой, виноватою. Ногу спасти не получится. Щиты. Некому держать. И девчонку уносят к мертвецам. Нельзя останавливаться, нельзя оглядываться, нельзя думать о том, что за стеною творится, есть раненые, и все. А потом, когда подошла конница боярина Зарамыслича, когда сказали, что все, что азары бегут, что... Тогда Люцана Береславовна огляделась и увидала себя, измаранную кровью, с головы до пят, страшную и слабую. Увидала мертвых и живых, и воронье, за которым не было небес видать. Вот тогда-то она испугалась. Пожалуй, этот страх, парализующий, лишающий последних сил, и вернул ее к жизни, порушив сотворенный Марьяной Ивановной ледок. Только оказалось, что без ледка этого Люциана Береславовна и жить-то разучилась. Как, когда ранят и слова, и взгляды, когда везде чудится насмешка, презрение и еще убийца. Почему-то там, на поле, она осознала, сколь ничтожна и скоротечно собственная ее жизнь. Сколько магов полегло, тьма, и в этой тьме были куда более достойные, нежели она, Люцана, Сильные, умелые, удачливые. перспективные. страх мучил, страх заставил принять предложение Михаила, хотя от одного вида царевича к горлу подступала тошнота. но тошноту Люциана пересилила. за стенами академии безопасно, так она себе повторяла и почти поверила и спряталась за этими стенами, вновь занявшись делом некогда безопасным, а ныне безразличным. да. Она намного многое глядела иначе, только больше работа не доставляла удовольствия, а успехи не радовали. Но главное — страх отступил, и с ним нелепое желание увековечить собственное имя. Зачем? Глупость какая! И вновь потерянное время, которое она, Люциана, могла бы использовать на благо, если не себе, то людям, а она цеплялась за прошлое. За ту жизнь, которую безжалостно отрезали ножом обстоятельств, и жила фантомными болями, носилась с нею, как безногий, с потерянной ногой. Зато вот теперь страха не было, только вот сожаление, пожалуй, легкое, что дым осенних костров. Было время, да ушло. Если будет, когда будет, тогда Люциана и подумает, на что его потратить. Главное — в живых остаться. Даже не так. Главное, чтобы в живых остались те, кому этого времени судьбой больше дано. Дети. Не надо было тащить с собой детей. Она стряхнула с рук нити силы. Щит. Да, щит держался. И продержится еще некоторое время. Может, четверть часа. Может, час. Что это решит? Ничего. Есть способ. Она ведь знает, как сделать этот щит, если не вечным, то она ведь поняла, нашла способ в старых своих дневниках, в записках, которые уцелели чудом не иначе, и потом в библиотеке уже раз за разом находила подтверждение тому, что догадка ее верна. А на практике проверить так и не решилась самое время. В конце-концов она, Люцана, еще когда должна была умереть, а духу не хватило. Неужели и теперь не достанет? Она огляделась. Хозяин вот стоял и смотрел на нее пустыми глазами. Был он жуток и силен. Фрол не справится. Он себя едва не до дна вычерпал, но и не отступится. Стоит, глядит, примиряется к новому противнику. И ведь отдает себе отчет, что этот бой будет последним. Боженя. Но хорошо, что сосредоточен всецело на нем, на хозяине, на свете его, которая велика числом, и сейчас во все рты тянет силу из щита. А голодали тут, на болотах, за веки вечные, не заметит. Архип с подгорной тварью воюет, та изранена отступить бы рада, да держит ее чужая воля. Тварь даже по-своему жаль. Но жалость это не помешает исполнить то, ради чего она, Люциана, может быть, и жила. Иначе и вправду. Зачем жила? А страх? Страх там, на поле остался, где полегли многие, куда более достойные люди. Клинок выскользнул из рукава и прочертил полосу на запястье. Вдоль и поперек. И так, чтобы жилы захватить. Не больно. Немного неприятно и только... со второй рукой сложней левая слушается плохо да и в крови она но Люция она справляется она всегда совсем справлялась как умела а дети смотрят с удивлением девочка рот зажала рукой правильно ни к чему лишнее внимание привлекать дар у нее яркий не целительский но кто сказал что женщинам только целительницами быть естька молчит. хмурый. Взгляд мечется между нею и фролом. Знать думает, говорить или нет. Люциана покачала головой. Не стоит. Она уже взрослая. Она решила. И, присев на корточки, она начертила первый знак в ряду. Акр-Хаммаш. Знак добровольной жертвы. И следом, похожий на круторогого быка, Акр-Ташшер. Знак защиты. Их всего-то несколько, знаков, которые затерялись среди иных, неважных, но Люциана нашла, сумела, и если бы дала себе труд написать книгу, к чему сожалеть о несделанном? Если и надо, то не о книге, найдутся другие, а нет, то изгинет древнее знание страны Шемет. Пускай себе. Знаки вспыхивали, и земля менялась. Щит менялся, стихли завывания мертвых дев, и воздух сгустился, будто туманом напоенный, а силы уходили вместе с кровью да в землю, и земля эта вдруг покачнулась, бросилась навстречу, Люциана упала бы, когда б не подхватил, усадил. — Вот я уж на что дурень, — пробормотал, — но вы меня, Люциана Береславовна, переплюнули. Никакого уважения к старшим, и руки попытался перевязать, а она не позволила. Магия страны шимет, магия крови, без крови и работать не будет, а им надобно продержаться. До прихода стрельцов, если стрельцы придут. Мысль обожгла и заставила ужаснуться, а ведь и вправду, если кому нужны они все, эти мальчишки? чья вина лишь в том, что появились они на свет нестой кровью. Девушки случайные. Архип чужак. Фрол слишком прямолинейен, чтобы быть удобным, и слишком силен, чтобы вовсе с ним не считаться. А она? Она по своей воле здесь оказалась. И если все погибнут, несчастный случай, самоуверенность и очередная подлость Михаила. Он и сам умрет. Теперь... Люциана это осознавала ясно, чтобы у той, которая затеяла эту игру, все получилось, не должно остаться никого с царской кровью, почти никого. Но у нее хотя бы вышло поставить щит. Сила перестала уходить, и Арей разорвал кольцо. Огляделся, матюкнулся. Этако не до рассвета точно не выберутся, а может, и после рассвета, а может, и вовсе не выберутся. За слава обещал защищать, а позволил втянуть в эти игры. Надо было отослать, костями лечь, поставить условия. Что толку теперь? Головой стену не прошибешь. Или попробовать. Арей позволил ей в стегнею сесть. Тот обхватил голову руками. Я вспомнил, все вспомнил, и она велела открыть дверь. Знала, что так будет, если бы я, если бы ты не открыл. Ария огляделся, пытаясь понять, получится ли выйти из-под счета. Может, конечно, и получится. Но дальше-то что? Мертвые девки кружат, только и ждут, когда ж появится какой дурень героический. Нет, от них не уйдешь. Да и хозяин их... Даром, что застыл глыбиной неподвижной, а все видит, все чует. Рискнуть и принять смерть героическую. И ладно бы просто героическую, так ведь смысла в этой смерти ровным счетом никакого. За славе она не поможет, а остальные еще спасать полезут и сами вляпаются. Нет, думать надо. Голова для того и дана. Только вот не думается что-то совсем. Успокоиться. Заслава. Он ее слышит. Колечко хорошее. Не зря столько силу грохал. И если сосредоточиться на связи, на нити этой тонкой, которая между ними протянулась, то, то можно убедиться, что Заслава жива, цела, спокойна. Хорошо, если так. Если так, может, где бы она ни была, в этом месте ей всяко безопасней? Арей вздохнул сквозь стиснутые зубы. — И что? Так и будем сидеть, что мыши, под колпаком? — спросил Егор, который и вправду на мыша походил, заерошенного, мокрого, но страсть до чего злого. — А что ты предлагаешь? — стоял над Люцаной Береславовной, руки на груди скрестивши, глядя хмуро, зло, будто бы именно она виновата была, что у них не получится выжить. — Не знаю, что-то надо сделать. Мы же не можем просто ждать, когда нас сожрут. Виверний тяжко захлопал крыльями, поднимаясь выше, выдохнул клубок сизого дыма, которым заволокло улицу, да только от дыма того Марьяна Ивановна, за нынешним представлением наблюдавшая, лишь закашлялась. Неужто и мертвым в горле першит? Мысль поразила своей неуместностью. Першит аль нет? Какое арею дело? Ему думать надо. Думать и придумать, как вылезти из этой ловушки. Кикимара от дыма попрятались. Тварь подгорная заревела протяжно, а получившая огнем киреевым пахари и вовсе стала распадаться на клочья. Треснула бычья шкура, опала, выпуская белесый туман, на который дядюшка, вот самоубийца, огня плеснул щедро. И хозяин вот нахмурился. Не по нраву ему было пламя. Раскрылась широко пасть. Арей и издали разглядел мелкие острые зубы в три ряда. Разглядел и вздрогнул. Живьем жрать станет за неуважение к своей царственной особе. Рев из глотки хозяина, донесшейся заставил последних кикимор в землю вжаться. Закружились мертвые невесты безумным хороводом. И раскрылись на улице ключи. Один, другой... И третий. И вскоре их стало столько, что и не сосчитать. Арей и не пытался. Он глядел на воду, которая клокотала, темная, болотная, вовсе не такая, какой надлежит быть ключевой воде. Твою ж! Еська попытался заткнуть ключ руками, но вода просачивалась сквозь пальцы, а рядом открылся второй. И болезненно глухо засмеялась Люциана Береславовна. Мы... — сказала она, глядя на то, как вода заливает подворье. — Можем тут сидеть долго, очень долго, пока не утонем. — Если утонем. Арея не собирался сдаваться так легко. — Тонуть? Да пусть хоть тысячи ключей откроет. Пусть идет вода. Да все одно время есть. Пока расползется она по улицам, пока во все дворы позаглянет, пока можно на дом забраться. Арея гляделся. Дом больше не казался надежным убежищем. Расколотая крыша, но, глядишь, и выдержит, если никто по этой воде не полезет. Давай, подсаживай девчонок. Елисей молча потянул за руку свою подружку, а вода прибывала быстро, грязными ручьями и реками. Холодная, даже не холодная, ледяная, будто не лето на дворе, а зима лютая. В такой воде сгореть легко, и девки кружатся. поют за унывными голосами. Зато Фролок Сютович будто очнулся, оглянулся. Увидал, что девчонок на крышу запихивают. Кивнул одобрительно. оно увидел. Посмурнел. «Что ты творишь?» Он злился. И вода эту злость чувствуя расступалась, чтобы залить следы. И хорошо, что дом этот стоит на возвышении. Вон те, что пониже, по самые окна затопило, и Кирей вынужден был пламя отозвать. Оно ярое, да столько воды не одолеть. К нему и кинулись водяницы. Кинулись бы, когда б грозный рев виверния, не клубы желтого дыма, от которых заволокло всю улицу, и дым был плотен, хоть и глойшей. А когда рассеялся, то Арей с некоторым удивлением обнаружил, что улица-то опустела — Ни родственника дорогого, ни архипа Полуэктовича. Уволок, стало быть. Так надо, фрол. Люцана Береславовна высвободила руку. Щит должен держаться. Иначе никто не выживет. А они ни в чем не виноваты. Дети ведь». «Я...» «Ты за ними присмотришь». Она улыбнулась и поднялась, на руку опершись. «И рассвет уже скоро. Кровь должна идти». Тогда знаки будут держаться, будут держаться. И вода не смоет, и щит устоит. А если устоит, то и мы выживем, до рассвета дотянем. А там стрельцы подойдут. Правда? Правда. А ведь солгал. Оба врут друг другу, в глаза глядячи. И на это смотреть больно. Лезь. А рей смотреть и не стал. Выдернул Егора, который о чем-то задумался. «Давай, чего стоишь? Там мор. Что? Мор. Илья и мор. Он погонища та и ирёму, а меня не тронул. Захлебнётся ведь». Арей с трудом понял, о чём он, а поняв, выругался. Вот теперь ему еще о силе нечистой беспокоиться надобно, будто иных занятий нет. Сила ж это, Арей, не сомневался, и без его, Ареево участие, неплохо выкрутится». А коль потонет, туда ей и дорога. Надо забрать. Егор качнулся было, да селенок много потратил. Все ведь почти отдал, щит питая. Надо лезь. Арей подставил свое плечо и оглянулся, надеясь, что Фрол с Люцианой намеловались и делом займутся. К примеру, возьмут и решат за него, чего содержимым делать. Но нет. Фрол стоял, обнимал, говорил что-то. Никак уговаривал отступиться, да только бестолку. Вон, как Люциана улыбается, мягко да спокойно, как будто точно знает, что делает, и что делает все верно. «Я сам вытащу», — пообещал Орей, мысленно себя за это обещание прокляв. И Егора подтолкнул. Царевич он или мимо проходил, но прав. Может, конечно, и не удастся помочь, да только и топить живого человека неправильно. В доме воды было по щиколотку. Из подвала лилась, из-под пола сочилась. Хозяин только причитал. «Что это будет? Что будет?» «Ничего, справимся. А после новый дом поставим. Лучше прежнего». Легко солгал Арей, который крепко сомневался, что после нынешней ночи будет где здесь дом ставить. «Или тебя с собой заберем?» Хозяин всхлипнул и сгинул куда-то, а вернулся с камнем, который Арею в руку сунул. «Наот, припрячь! Где он, там и я!» А Илья лежал на полу, тихонько так лежал, спеленутый веревками да с платком во рту, только глазами зыркал. «Вздумаешь бежать? Сам притоплю!» — пригрозил Арея, впрочем, крепко сомневаясь, что от этой угрозы «Толк будет!» Илья дернулся было и замычал. «Тихо лежи!» Арей взвалил одержимого на плечо. Камень в кошель сунул. Огляделся. Может, еще кого спасти придется. А нет. Тишь да гладь. Только вода уже и в окна заливает. Еще немного и до крыши доберется. А там то ли нежить сожрет, то ли сами потонут. Глупо как-то. Он все ж вышел во двор, Морщись от ноши своей, тяжел подлюга и от холода. Мокрая одежда сковывала. Да и огонь злился, столько воды вокруг было ему не по нраву. Во дворе все было, как прежде, почти. Воды по пояс, Люцана на лавке стоит, на фролово плечо, опираясь. Бела, едва жива, голову положила, улыбается. А тот обнимает да все уговаривает. Нет, не уговорит. И трусливо так думать, потому как не женское это дело войны воевать. Только без щита Люцианинова все они погибнут. Архип не вернулся. Куда сгинул? За стрельцами отправился? Не успеет. Сам бы, может, и сумел. На крыльях чая, оно быстрее, чем на лошади. А вот подмога на подходе завязнет. И что они против воды сделают? Марьяна Ивановна на крышу дома ближайшего взобралась и оттуда уже кулаком худющим грозится, хихикает, последний разум растерявши. К утру вовсе в ней ничего человеческого не останется. Арей вздохнул. И что делать? В ближайшей-то перспективе понятно. Вспереть Илью на крышу, да пристроить, чтоб не свалился, и самому устроиться. Девки мертвые обличье свое скинули, обернулись лоскотухами. Широкие спины их то тут, то там прорывали водную гладь, хлопали хвосты, тучи брызг подымая, и подбирались лоскотухи к самой ограде, пробовали на прочность, никак не желали верить, что держится щит, люцанин и держаться будет. Надо досок вытащить, плод сделать, возьми его. Арей подкинула одержимого. «Пристрой Естька, «Есть-ка, платы Плоты делать умеете?» Сообразили быстро. С шумом скатились в воду, в хату нырнули. Правильно, лавки. Не получится руками ломать, магией выйдет. Как те, давишние дрова. Только и брызнула щипа. «Аккуратней, не загубите. Веревок нет». «А нет, веревки есть. Хозяин любезный». Хоть и стонал, глядя, как рушит имущество его, но вытащил целый веревочный ком. — Хорошие, конопляные, — сказал, слезу смахнувши. Плоты делали наспех. Старые доски, старые веревки. Выдержат, даст божиня, проверять не придется. Случится чудо. Случится ли? Плот крутили быстро, а все ж вода прибывала быстрей. и первые кое-как собранные из досок подпихнули к Люциане. Может, она и решила помереть, но не сейчас. Фролок Сютович с легкостью поднял Люциану на руки, на плот положил и сам его ж придержал. Уже хорошо. Этот потонуть не позволит. Доски магией подтянет и... надо продержаться. Давайте к крыше. Там есть чего собрать. Еська освободился и от кафтана, и от сапог. Правильно. Без них плавать легче. Арей последовал примеру, мысленно обругав себя, что не додумался до этого раньше. Евстигней отдирал доски. Егор, сунув руки в воду, шептал что-то, от чего стихали жадные рты водоворотов, а после по доскам ладонями проводил. Губы шевелились, глаза остекленели. Емельян веревками доски скручивал. Спешил, а все одно ловко получалось. Лис одного за другим втягивал, волков на крышу, а воды становилось больше. И хозяин вот, ударив по поводные глади руками, выпустил волну, а та покатилась, прошла сквозь щит и едва не разметала недоделанные плоты. Плохо. Егор головой мотнул и опять заговорил с водой. Но куда ему против хозяина вот? Чудо. Им нужно чудо, иначе хозяин вот просто Волной вытолкнет плоты из-под щита. Нет ни не чуда, якоря, привязать, да хоть бы к печной трубе. Главное, чтобы привязь была крепкой. Но от чуда Орей бы не отказался. Мгновением позже, когда на воды легла крылатая тень, он готов был передумать.